Глава 7 р о л с р о й с Лира проснулась рано. Утро было тихим и теплым, словно в этом городе всегда царило ласковое лето. Она выскользнула из постели, спустилась вниз и, услышав доносящиеся с моря голоса детей, вышла посмотреть, что они там делают. Три мальчика и девочка плыли по залитой солнцем бухте на двух водных велосипедах, направляясь к лестнице на берегу. Увидев Лиру, они на мгновение замедлили ход, но потом гонка возобновилась. Победители врезались в лестницу с такой силой, что один из них упал в воду, попытавшись забраться на другой велосипед. Он перевернул и его, и все дети принялись весело барахтаться в море, точно совсем позабыв о страхах минувшей ночи. Они были едва ли не самыми младшими из вчерашней компании, и Лира охотно присоединилась к ним. Пока они купались, Пантелеймон резвился рядом в виде серебристой рыбки. Лира всегда легко находила общий язык с малышами. и вскоре они все уселись вокруг нее на теплых камнях. С их рубашек сразу натекли лужи, но они быстро высыхали на солнце. Бедняге Пантелеймону снова пришлось спрятаться. Он обернулся лягушкой и заполз к а л е р и в холодный мокрый карман. «Что вы будете делать с этой кошкой? А вы правда умеете отводить беду? «Откуда вы пришли?» «Твой друг что, не боится призраков?» «Уилл ничего не боится», сказала Лира. «И я тоже». «Почему вы боитесь кошек?» «А ты разве про них не знаешь?» Недоверчиво сказал мальчик постарше. «Во всех кошках сидит дьявол. Если увидишь кошку, ее надо сразу убить». «Иначе она может укусить тебя, и ты тоже заразишься дьяволом. А зачем тебе тот большой леопард?» Она поняла, что он спрашивает о п а н т е л е м о н е в облике леопарда, и с невинным видом покачала головой. «Тебе, наверное, почудилось?» — ответила она. «В лунном свете чего только не померещится!» А насчет призраков, там, откуда пришли мы с в ы л л о м их нет. Так что мы про них ничего не знаем. «Если ты их не видишь, с тобой все в порядке», — сказал другой мальчик. «А как только увидишь, это значит, что они могут тебя прикончить», — так сказал мой папа. А потом они его прикончили. В тот раз он их прозевал. И они сейчас здесь, вокруг нас? Да, сказала девочка. Она вытянула руку и сжала ее в кулак, крикнув. Вот он, попался. Они тебе ничего не сделают, сказал один из мальчиков. Поэтому и мы им ничего не сможем сделать. А что, в этом мире всегда были... «Призраки?» — спросила Лира. «Да», — ответил один мальчик, но другой возразил. «Нет, просто они появились очень давно, сотни лет назад». «Это все гильдия виновата», — сказал третий. «Кто-кто?» — переспросила Лира. «Вот и неправда», — воскликнула девочка. «Моя бабушка говорила». что люди сами виноваты мы стали плохо себя вести и бог послал призраков чтобы нас наказать много она знает твоя бабушка сказал мальчик у твоей бабушки борода растет казана вот кто а что такое гильдия не отставала лира «Ты же видела Торы, Дели и Анжели?» «Сказал мальчик. Ту каменную башню». «Так вот, она принадлежит гильдии. И там есть одно подтайное место. А в гильдию входят люди, которые все-все знают. И философию, и алхимию. Вообще все на свете. Они-то и впустили к нам призраков». в в р а н ь е это!» сказал другой мальчик. Они прилетели со звёзд. Ничего не в р а н ь е Вот что было на самом деле. Много лет назад один человек из гильдии разделял металл, свинец. Он хотел превратить его в золото. И он всё резал и резал его, пока не получились самые маленькие кусочки, какие только бывают. Мельче уже ничего не могло быть. Их даже не видно, вот какие маленькие. Но он их тоже разрезал. И внутри самого крохотного кусочка оказались все эти призраки, скрученные свернутые так плотно, что они совсем не занимали места. Но как только он их освободил, бац! Они вырвались на волю, и с тех пор они здесь, — так говорил мой папа. — А сейчас в башне есть кто-нибудь из гильдии? — спросила Лира. — Нет, они сбежали, как и все остальные, — сказала девочка. — В башне никого нету, там только черти водятся, — сказал мальчик. — Поэтому и кошка оттуда вылезла. Мы туда ни за что не пойдем. Никто из детей туда не ходит. Там страшно. А те, которые из гильдии, не боятся туда ходить, сказал другой. Потому что они умеют колдовать. Или что-то вроде того, сказала девочка. Они жадные и живут за счет бедных. Бедные работают, а эти из гильдии просто сидят там даром. Но сейчас-то в башне точно никого нет, спросила Лира. Ни одного взрослого? Все взрослые сбежали из города. Они туда не пойдут, испугаются. Но Лира видела там юношу. Она была в этом уверена. Вдобавок Дети явно говорили не совсем искренне. Как опытная лгунья, Лира умела распознавать обман и была уверена, что они не открывают ей всей правды. И вдруг она вспомнила. Малыш Паоло сказал, что у них с Анжеликой есть старший брат Тулио, и он сейчас тоже в городе. А сестра на него цыкнула. Может быть, юноша, которого она видела, и есть их брат? Она оставила детей вытаскивать на берег велосипеды и пошла обратно, чтобы сварить кофе и посмотреть, не проснулся ли Уилл. Но он еще спал вместе с кошкой, которая свернулась клубочком у него в ногах. А Лири не терпелась опять увидеться с доктором Малоун. Поэтому она написала записку и положила её на пол у кровати, а потом взяла свой рюкзачок и отправилась на поиски окна. Дорога, которую она выбрала, вновь привела её на маленькую площадь перед башней. Но теперь здесь было пусто. Солнечные лучи позолотили фасад древнего сооружения, высветив резные изваяния перед его входом. Фигуры со сложенными крыльями, похожие на человеческие. За долгие века их черты почти стерлись от непогоды, но в них до сих пор угадывались сила, сострадание и интеллектуальная мощь. — Ангелы, — сказал п а н т е л е м о н сверчок у нее на плече. «А может, призраки?» — возразила Лира. «Нет, в ее названии есть что-то вроде Анжели», — сказал он. «Это ангелы, точно тебе говорю». «Ну как, п о й д е м Они посмотрели на огромную дубовую дверь на узорных черных петлях. К ней вело с полдюжины Глубоко выщербленных ступеней А сама дверь Была чуть приоткрыта Войти внутрь Лире мог помешать Только ее собственный страх Она на цыпочках Поднялась по ступеням И заглянула в щель Отсюда ей был виден Лишь темный вымощенный Камнями вестибюль Да и тот не весь Но п а н т е л е м о н взволнованно трепетал крылышками у нее на плече. Как тогда, когда они сыграли шутку с черепами в подземелье Иордан-Колледжа, а с тех пор она все-таки немножко поумнела. С этим местом явно не стоило связываться. Она сбежала по лестнице обратно и двинулась прочь от башни к залитому ярким солнцем бульвару с пальмами. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она нырнула в окно и снова очутилась в том Оксфорде, который показал ей в и л